Ленинградский уголовный розыск. Спецтелеграмма. В связи с делом убийства Киреева и ограблением музея просим срочно допросить гражданина Козлова НВ. Нас интересует, первое, кто из уголовников сообщил ему кличку Каин. Второе, проходила ли данная кличка по вашим разработкам. Начальник отдела МУРа Орлов. «Каин», — сказал Вадим удивленно, — «из какого нафталина они вытащили эту кличку?» Вот уж подлинно у страха глаза велики. Вы, Игорь, когда-нибудь слышали нечто подобное? За всю свою соскную практику впервые. Это напоминает мне рассказы наших ветеранов. А что, может быть, так оно и есть. Может, этот Каин – гость из далекого уголовного прошлого? Игорь, не сочтите за труд, пройдитесь по этой кличке, чем черт не шутит. На столе зазвонил телефон. Орлов? А, Павел Степанович, ну как? Ждите. Вадим положил трубку. Объявился Алимов. Фомин караулит. «Я сейчас поеду к Гринину». «Кому?» — спросил Калудин. Гринину, фотографу этому. Хочу поговорить с ним». «Я вам нужен?» «Нет, Игорь, вы займитесь этим Каином. Чертовщина какая-то, сыскной анахронизм. Каин! Прямо роман о великом сыщике Путилине. Боюсь, что скоро появится некая красная маска». «Я думаю, Патрушев чего-то не договаривает. Но уже то, что он назвал козловый и Каина, это много. Он боится». «Чего?» Я так и не понял. Слушайте, Игорь, вы должны с ним встретиться еще раз. А вдруг? Все-таки Лемарев. Хорошо. Позвоните мне домой в любое время. Гринин жил на Сивцевом вражке в двухэтажном деревянном доме, стиснутом со всех сторон элегантными башнями из светлого кирпича. О прошлом здесь напоминали всего три дома, ожидающие своей очереди на слом. Старый особнячок, в котором жил Гринин, пожалуй, первый познакомится... с разрушительным ковшом экскаватора. Фундамент его осел, и окна первого этажа практически лежали на земле. Грустный был особнячок. Деревянный, выбеленный ветрами, покосившийся. Орлов поднялся на скрипучее крыльцо, толкнул дверь и очутился в тамбуре. Перед ним была еще одна дверь. Но как она отличалась от входной? Умело реставрированная, покрытая лаком, украшенная затейливой резьбой, она резко контрастировала с покосившимся фасадом дома. Вадим нажал кнопку звонка. Искаженный домофоном голос спросил «Кто там?» «Орлов!» Щелкнул замок, и дверь открылась. Вадим вошел в обшитую светлыми досками прихожую. Они тоже были покрыты лаком, и фактура дерева темновато просвечивала сквозь него. На второй этаж вела зателевая изгибающаяся лестница, обшитая рогожей. Все это было недорого и красиво. Видимо, в этом доме жили рукастые люди. На втором этаже было две двери. В одну чьи-то умелые руки вмонтировали огромный медный объектив, а на второй прибили мольберт. «Молодцы», — подумал Вадим, — «красиво и просто». Он толкнул дверь с объективом. В коридоре вместо стен были фотопано, лес. И Вадим пошел сквозь него к дверям комнаты. Лица, лица, лица людей. Вот что Вадим увидел в комнате. Фотопортреты женщин, стариков, детей. На него со всех сторон смотрели человеческие глаза. Они были как живые. Чувствовалось, что снимал их талантливый мастер. За маленьким столиком у окна сидели трое. Две женщины и мужчина лет тридцати пяти. Он поднялся навстречу Вадиму. — Я Гринин. Высокий, плотный, но не полный, в вытертых джинсах и табачного цвета рубашки. Лицо Гринина покрывал темно-коричневый загар. Светлые волосы выгорели до белизны. Глаза казались особенно синими. — Орлов. Вадим пожал протянутую руку. «Садитесь, хотите кофе?» спросил Гринин. «Хочу». Фотограф налил в маленькую чашку коричневой густой массы. Его крупные руки были покрыты шрамами, ссадинами. Такие руки бывают у людей, занимающихся физическим трудом. «Знакомьтесь!» Гринин придвинул орлову тарелку с бутербродами. «Я уж не знаю, как представлять вас. Это Марина, а это Ира». На Вадима с любопытством смотрели две пары женских глаз. причем красивых, как отметил про себя Вадим. «Ну, а это, милые дамы, товарищ Орлов, он из милиции». «Вы не похожи на участкового», — сказала Ира. «Почему на участкового?» — Вадим отхлебнул маленький глоток кофе. «Ну, я видела только своего участкового». «Вы счастливый человек», — усмехнулся Вадим. «А вы не из ГАИ?» — заинтересовалась Марина. «Она автомобилист», — пояснил Гринин, «и хочет найти знакомого в этой службе». «С вашей внешностью», — серьезно ответил Вадим, — «вам нечего бояться инспекторов. Я, к сожалению, служу по другому ведомству». «Где же, если не секрет?» Ира повернулась в кресле. «Товарищ Орлов работает в уголовном розыске», — пояснил Гринин. «Вы не похожи на Томина», — сказала Ира. «А значит, вы не настоящий сыщик». «На кого?» — не понял Вадим. «На актера Коневского, засмеялся Гринин. «Ириша увлеченно смотрит знатоков». «Ах да, конечно, но я постараюсь практиковаться». Разговор завязывался легкий, и Вадим не прерывал его. Ему очень не хотелось, чтобы уходили эти две милые женщины. Он обратил внимание, причем сразу, что на руке Марины не было обручального кольца. «Вы бы съели бутерброд», — заметил хозяин. «Не обижайте наших дам. Это они готовили». Вадим взял бутерброд. В комнате повисла тишина. Все молчали, выжидающе глядя на Вадима. Ему вдруг стало мучительно горько, что он пришел сюда не поухаживать за этими женщинами и провести вечер в приятной беседе, а для того, чтобы допросить Гринина. В такие минуты он начинал тяготиться службой, которую любил и без которой не мыслил своей жизни. Гринин словно понял его состояние. — Девочки, — улыбнулся он, — нам с товарищем Орловым надо пошептаться. Вот вам ключ, идите в мастерскую к Никите. Это мой сосед-художник, — пояснил он Вадиму. И Орлов мысленно поблагодарил Гринина. Хозяин обнял женщин за плечи и пошел провожать их в мастерскую к Никите. Вадим смотрел им вслед и думал о том, что он много знает об этом человеке. Он знал, что Гринин служил в армии на Дальнем Востоке, служил хорошо. За мужество во время наводнения награжден медалью за спасение утопающих. Потом работал на ЦСДФ-съемщиком, ассистентом режиссера, поступил в Институт кинематографии на заочный, пошел работать фотокором в журнал. Институт бросил. Сейчас он фотохудожник Министерства культуры. По службе характеризуется отлично. Лауреат премии Союза журналистов СССР. Лауреат многих отечественных и международных премий. Все узнавалось просто в отделе кадров. Но Вадим знал и другое. Семь лет назад на Памире погибли муж и жена, кинооператоры, друзья Гринина. И он удочерил их девочку. Поэтому и не женился, боясь ее травмировать. Этот поступок говорил о нем значительно больше, чем любые даже самые лучшие отзывы кадровиков. Как странно. В личном деле человека можно прочитать многое. Узнать, где, кем и как он работал. Чем награжден, а вот о его поступках кадровикам неизвестно. А ведь это и есть главное. Гринин вернулся минут через пять. Был он серьезен. От прежнего веселья не осталось и следа. «Слушаю вас, товарищ Орлов. Меня зовут Вадим Николаевич». «Слушаю, Вадим Николаевич». «Леонид Витальевич, я многое знаю о вас, много хорошего. Поэтому буду говорить с вами откровенно. Меня устраивает именно такая форма нашей беседы». Гринин сел. «Тогда ответьте мне на такой вопрос. Вы снимали экспозицию музея ремесел в селе Киржи?» «Да». «Вы снимали иконы в церкви села Лутребина? «Да». «Вы снимали коллекцию Академика Муравьева?» «Да». «Вы снимали фрагменты экспозиции в особняке Сухотина?» «Да!» Гринин смотрел на Вадима, чуть прищурив светлые глаза, и во взгляде его не было страха и настороженности. «Кому вы передавали фотографии?» «В отдел музеев Министерства культуры, в Оловику. «Слушайте меня, Леонид Витальевич. Я не зря спросил именно об этих объектах. Подумайте. А что случилось?» «Я обещал вам откровенный разговор, поэтому скрывать ничего не буду». «Все эти объекты ограблены». «Как?» Гринин удивленно пристал. «Вот так, по-разному. Наработали там, как мы считаем, одни и те же лица». «Значит, вы считаете...» Голос Гринина стал глухим и ломким. «Пока я ничего не считаю. Я спрошу у вас еще раз, было ли что-то, но ну, не совсем обычное, связанное с этими съемками?» «Подождите». Гринин зашагал по комнате. «Получается, что это вроде наводка?» Вадим молчал. «Нет», — продолжал фотограф. «Так нельзя». «Можно, Леонид Витальевич, даже нужно. Вы помните, что снимали?» «Конечно. У меня в архиве все негативы». «Так вот, скажу откровенно, нами найдено много похищенных вещей. Много, но не все. Наиболее ценные пока исчезли. Есть сведения, что кто-то передает их за границу. Поэтому я еще раз прошу вспомнить, кому вы передавали снимки». Я уже говорил, что в воловику в Министерство культуры. Но вот еще что. Меня часто просят дать снимки тех или иных предметов старшие искусствоведы. Вы посылаете им снимки? Слайды. Вы знаете, что это такое? Немного, Вадим усмехнулся, совсем немного. Понимаете, продолжал Гринин взволнованно. Вы обвиняете меня. Пока я вас ни в чем не обвиняю, Леонид Витальевич, мягко ответил Вадим. Абсолютно ни в чем. Я просто размышляю вместе с вами о странных совпадениях. Продолжая размышлять, я хотел бы помочь вам припомнить фамилии искусствоведов. Пожалуйста, это очень просто. Гринин взял с полки большую записную книжку. Минутку, записывайте. Вадим достал блокнот. Забродин, начал перечислять Гринин. Юнов, Шаевич, Белопольский, Эмиржаян, Шевчук, Суханов. Вадиму показалось, что он ослышался. Кто? Переспросил он. «Суханов», — ответил Гринин. «Суханов, Валентин Сергеевич, Москва, Ж-72, улица Серафимовича, дом два, квартира 246». Это был адрес Суханова. Ошибки быть не могло. Значит, все же Суханов. Гонщик Валентин Суханов. А как странно устроен человек, как странно. Как много может он. Спасти детей, рискуя жизнью, и украсть. Где же в человеке кончается добро и начинается зло? Или все это перемешанное происходит неуправляемые процессы? Словно кто-то давит на невидимые кнопки, открывая некие клапаны. Раз нажал «добро», второй раз нажал «зло». Ах, Суханов, Суханов, как же ты подвел, заслуженный мастер спорта. Скажите, Гринин, как вы передавали Суханову снимки? Я посылал их по почте. Один нескромный вопрос, сказал Вадим и посмотрел на фотографа. Гринин, видимо, сразу понял, о чем его спросит собеседник. Краснел он как-то странно. Лоб становился пунцовым, а щуки, наоборот, бледнели. «Да, они мне платят. Но это же не запрещено». Гринин взял чашку с остывшим кофе, сделал большой глоток. «Сколько вам платил Суханов?» «По полсотни за слайд?» «Щедро. Кстати, так платят в журналах». «Скажите, Гринин, о фотографии из особняка Сухотина вы ему тоже отправляли?» «Да». «По какому адресу?» Мне позвонил человек, сказал, что Суханов в больнице и просил выслать слайды на главпочтамт до востребования. Фамилию его помните? Сейчас найду квитанцию. Вадим смотрел, как Гринин роется в каких-то папках и думал о Суханове. Нет, видимо, не был Суханов организатором преступлений, но какую-то роль он, безусловно, в этом деле играл. Пока вырисовывались три позиции. Связной, укрытие краденого... и с большой натяжкой продажи, с большой натяжкой. За семь тысяч такие вещи не продают. Другая им цена, совсем другая». «Вот, пожалуйста». Гринин положил на стол квитанцию. Вадим взял ее. Шариковой скорописью было написано фамилия Али, дальше неразборчиво. «Вы не помните фамилию? Здесь неразборчиво очень», спросил Вадим. «Сейчас». Гринин опять вернулся к столу. «Вот, обернулся он к Вадиму. Алимов». Вадим взял в руки квитанцию, повертел ее и подумал о том, взял ли с собой оружие Фомин.